Правда, дом не сдавался, а продавался. Мы с Арчи поехали посмотреть. Это был прелестный маленький домик. Но купить его означало лишиться всего нашего капитала. Страшный риск. Однако мы чувствовали, что чем-то рисковать придется все равно. И решились. Поставив подписи вместе месте, пунктирной линией, мы отправились домой поискать что-нибудь ценное на продажу. Два дня спустя я просматривала газеты, по обыкновению прежде всего обращая внимание на квартирные объявления. Привычка так въелась в меня, что я не могла остановиться. И вдруг увидела объявление. Сдается в наём квартира без мебели. Эдисон Роуд. Многоквартирные дома номер 96. 90 фунтов в год. Я издала хриплый крик, уронила чашку с кофе, вслух прочла объявление Арчи и заявила, «Нельзя терять ни минуты». Выскочив из-за стола, я перебежала через лужайку, разделяющую два многоквартирных дома, как сумасшедшая, вознеслась по лестнице противоположного дома на четвертый этаж и позвонила в квартиру номер 96. Дверь открыла испуганная молодая женщина в халате. «Я по поводу квартиры», Выпалила я, стараясь говорить ровным голосом, насколько позволяло прерывающееся дыхание. Насчет этой квартиры? Уже? Я ведь только вчера дала объявление. Не ожидала, что кто-нибудь откликнется так скоро. Можно ее посмотреть? Видите ли, видите ли, немного рановато. Я думаю, она нам подойдет, сказала я. Я ее наверняка сниму. «Ну что ж, заходите, только у меня не убрано!» Она отступила вглубь. Несмотря на ее колебания, я вошла и бегло осмотрела квартиру. Нельзя было допустить ни малейшего риска потерять ее. «Девяносто фунтов в год?» — спросила я. «Да, такова арендная плата, но я должна вас предупредить, что заключаю договор только поквартально». Я на миг задумалась но отбросила сомнения. «Мне нужно было какое-нибудь жилье, и поскорее. И когда можно переезжать? Ну, вообще-то, когда хотите, через неделю-две. Моего мужа неожиданно посылают за границу. Мы хотели бы оставить кое-какие вещи, или нолиум но за отдельную плату». И я не была горячей поклонницей линолеума, но какое это имело значение. Четыре спальни, две гостиных, приятный вид на лужайку — Правда, четыре этажа вверх-вниз каждый день, но зато масса света и воздуха. Требуют ремонта, конечно, но этим займемся сами. Замечательно. Подарок судьбы. Согласна, — сказала я. Решено. Вы уверены, вы не назвали своего имени? Я представилась, рассказала, что живу в доме напротив, в меблированной квартире, и мы все уладили. Тут же прямо от нее позвонив агенту. Сколько раз мне приходилось получать поносу. Спускаясь по лестнице, я встретила три пары, поднимавшиеся на четвертый этаж, все, как я убедилась, в квартиру девяносто шесть. На этот раз наша взяла. Я вернулась домой с триумфальным видом. «Великолепно!» — сказал Арчи. В этот момент зазвонил телефон. Это была мисс Левелин. Думаю, через месяц вы уже точно сможете переехать в мою квартиру, сказала она. «А, -а, а, растерянно протянула я. Понятно. И повесила трубку. Боже милостивый, воскликнул Арчи. Ты понимаешь, что произошло? У нас теперь две квартиры и дом